Мамонт не выдержал и побежал, не ощущая усталости. Впереди среди сосен уже зачернел дом с темными окнами, когда через дорогу перемахнула неясная расплывчатая тень, то ли лось, то ли огромная собака. Он замедлил бег и приблизился к размашистому следу, пересекшему проселок. На снегу были четкие отпечатки босых человеческих ног. В этот же миг из дома выскочили собаки, закружились возле мамонта, облаивая его со всех сторон, и растоптали следы. В окнах забрезжил красноватый свет, то ли свеча, то ли керосиновая лампа. Увлекая за собой всю свору, мамон подошел к крыльцу, и в это время. Из дома с ружьем в руках выскочил Петр Григорьевич. «Ура! Я странник!» — сказал Мамонт и вскинул руку. «Странник?» — настороженно спросил пчеловод и поставил ружье к ноге. «Я уж подумал, медведь!» «Я не медведь!» — «Мамонт!» — пошутил он, несколько смущенный тем, как его встречают. — Ну, заходи, заходи, странник, — проговорил Петр Григорьевич, освобождая дорогу. — Места хватит. Мамонт вошел в избу. На столе светилась тусклая лампа с закопченным стеклом. Обстановка никак не изменилась за это время. Те же резные столбы, щепки, запах меда и прополиса. — Здравствуй, Петр Григорьевич, — сказал мамонт. «Извини, что среди ночи». «Ничего, брат, ко мне в любое время захаживает. отозвался он, вешая ружье на стену. «Сейчас чайком угощу. В печи стоит, поди не остыл. Или медовушки с устатку выпьешь?» Было непонятно, признал его хранитель путей Драга. Или все это обыкновенное его гостеприимство. Мамонт прибавил света в лампе, снял фуфайку. На столе были разложены книги, открытые на закладках, и несколько кип машинописных рукописей. «Философией болуюсь, объяснил пчеловод, доставая чайник. «Разрабатываю одну любопытную теорию. Ты, странник, поди голодный, так я щей разогрею. Печь горячая, да и не совсем стылые». «Ты что же, не узнаешь меня, Петр Григорьевич?» — спросил Мамонт. — Как не узнаю? — Узнаю. Засмеялся он, орудуя ухватом у печи. Мамонт сел на лавку, вытянул ноги. Только сейчас почувствовал усталость. — Я исполнил урок стратига, — сказал он. — Я нашел золото. Но стратег задал мне новый. Хотел отправить на Азорские острова, строгой запада и я отказался. Он вручил мне посох и отправил странника. «А что в наши края-то занесло?» поинтересовался Драго. «Ищу Валькирию», признался Мамонт. «Пусть она решит мою судьбу. Что скажет, то и будет». «А на что, где-то здесь Валькирия-то?» осторожно спросил он. Мамонт смешался, не зная, как расценить поведение старика. «Пришел у тебя спросить», — неуверенно проговорил он. Драго поставил на стол два знакомых высоких стакана, налил медовухи из темного графина. «Летающие тарелки здесь летают. Снежный человек у меня под окнами ходит. А где валькирии живут, не знаю». Мамонт ощутил прилив негодования. Старик актерствовал перед ним, как перед изгоем. «Не валяй, дурака, драга!» Звенящим голосом проговорил он. «Я странник, но я гой! Я избран валькирии!» «Да вижу, вижу, что странник!» Заухал Петр Григорьевич и коснулся лба мамонта. «Ты уж не волнуйся, жар у тебя!» Эвон, голова горит. Оттого и несешь колесицу. Выпей-ка, медовушки. Сколько не всматривался, сколько не вслушивался Мамонт, не заметил и тени фальши. Старик играл безупречно. Мамонта не признавал. Стратик предупредил, кто он теперь. Все начиналось сначала. Мамонт выпил стакан до дна, Петр Григорьевич тут же его наполнил снова. — Выпей еще, доложись, да а утром я тебе травы заварю с маточным молочком. От второго стакана на пустой желудок у мамонта закружилась голова, а немели губы. — Хорошо, — глухо вымолвил он. — Понимаю, это мне наказание. Но ты же можешь сказать, где Ольга? — Это какая, Ольга? — вскинул лохматые брови старик. — Врач из Годинской больницы. Ты ведь не можешь отказаться, что не знаешь ее? — Я не отказываюсь, — мгновенно согласился Петр Григорьевич. — Что знаю, то знаю. Бывало у меня, больных пользовала.